Глава 22 Самозванец резко грустнел «Это из-за того, что я все еще женат на другой женщине? Но я разведусь, а предложение я тебе сделал до развода, потому что от твоего ответа зависит, как мне дальше действовать. Или ты выбираешь деньги?» «Да иди ты!» «Уже ко мне! Обниму! Я согласна!» Думала я над предложением руки, пустой, без капиталов, и сердца не больше минуты. Сначала мысленно поставила плюсики самозванцу. Симпатичный, мускулистый, заботливый, нежный, с юмором. Бабочек в животе на раз-два будет. Детям не чужой человек, а своя кровь. В интимном плане уже прошел первое испытание, и это правильно. А то некоторые орут. Я секс-машина? А потом выясняется, детский паровозик, только пыхтит. Душевный опять же. Рассказывал, как на мое фото пялился. Я чуть не расплакалась. Нет, вы только представьте, где-то сидит человек и гладит вас курсором по аватарке. Минусы искать не стало Зачем? Идеальный мужчина – это гибрид вибратора с банкоматом. Но если такое существует, то он даже альки не по зубам. К тому же у меня будет время подумать, если что не так. А упускать самозванца тоже нельзя. Тисястыха лезь вокруг пруд пруди. Быстро своими артефактами пятого размера околдуют. Я согласна, Владимир, стать твоей женой. Я улыбалась, глядя, как до самозванца доходит смысл сказанного, и его лицо тоже озаряет улыбка. «Перепугался? Так тебе и надо. Это моя маленькая месть за твою наглую ложь». Владимир подскочил ко мне, сжал в объятиях. «Ты хорошо подумала?» «Да, я, муженек, детей очень люблю. Пусть французские больные ребятишки станут богаче, а наши мы с тобой на киндеры заработаем». «Обещаю», – прошептал самозванец, жадно ловя мои губы своими. «Ты не пожалеешь». Приятный момент прервала, конечно же, Алька. Или, конечно же, прервала, ибо это суть любого рогана свалиться на голову в самый неподходящий момент. «Сори, плиз, что отвлекаю», – заявила сестренка. «Но раз вы уже решили направиться в ЗАГС и уведомить государство, что спите вместе, я выбираю миссию рассказать все маме и папе. Так сказать, подготовить их к шокирующим известиям. Пацанов забираю с собой, выезд через пять минут такси на подходе». «Ох, елки-моталки, завтра Новый год. Родители, у которых встречаем по традиции праздник, ждут меня с Костиком. Молодец, Алька, все предусмотрела. Она отлично справится с миссией по подготовке родителей. Переварить последние новости им будет непросто». Мальчишки, предвкушая праздник, бросились собираться. Дане я не могла что-либо рассказать, он еще слишком мал. А вот старшему сыну сказала все как есть. «Женя, мы с Владимиром решили пожениться. Ты не изменил свое отношение к нему?» «Мама, это супер!» «Только я задумалась, как тебе его лучше звать?» Вовчиком мне не нравится. Папой назвать дядю тоже как-то не очень». Но Женька сам нашел выход из положения. «Мама, я его буду батя звать». Но батей чисто называют не только родных отцов, а дядек, которые не совсем чужие. Мы нашего старшего дома все батей зовем. Старшеклассники у нас в школе физрука батей называют, потому что он с ними везде и на тренировках, и в походах, и вообще помогает. «Ох, и умный же у меня сыночка, батя. Пусть грубовато, но он же почти взрослый парень, да и у Даньки вопросов не возникнет». Я поцеловала сыновей, Владимир пожал им руки, Даньке не терпелось оказаться в такси, приехать к бабушке с дедушкой и рассказать им, что Дед Мороз подарил им папу. «Надеюсь, вы с пользой проведете время. Я потом позвоню, проверю», – подмигнула Алька. «Да, нужно игрушки в моей комнате собрать, я не успел», – распорядился Данил. «Я тоже позвоню, проверю». Из интернет, мама, деньги закинь. Я позвоню, проверю. Последнее распоряжение дал Женька.